Где был мавзолей? Чудо в Галикарнасе. Четвёртый век до н.э. Сложное и бурное время в истории Греции и соседних с ней государств. И главным конфликтом того времени было соперничество между Грецией, состоявшей из множества городов, государств и областей, и Персией, старавшейся Грецию покорить. В то время греки чувствовали и ощущали себя греками только в борьбе с внешним врагом — персами. А так каждый город считал себя нацией. Греками были спартанцы и афинини, фиванцы и коринфини. Греками были жители островов, лежавших между, собственно, Грецией и Малой Азией, а также те, кто жил в греческих полисах на побережье Малой Азии, хотя эти города формально подчинялись персам, и управлялись местными тиранами. А что сказать о городах и маленьких греческих государствах на юге Италии и по берегам Чёрного моря? Главное, что почти все греческие царства, города и колонии тяготели к морю, и, как сказал поэт того времени, они как лягушки сидели по берегам всех морей. Время от времени в каком-нибудь из этих государств приходил к власти энергичный тиран или царёк. И тогда он начинал подминать под себя соседей, а то и поднимал руку на Финский союз — главное объединение греков или на персидскую державу. Правда, в последнее время ничего хорошего для него не получалось. До походов Александра Македонского оставалось ещё 20 лет, и лишь ему, объединив все силы греков и македонцев, удастся сломить персов и погубить царя Дария. Ведь, как писал Геродот, Каждый из тиранов является господином милостью Дария. Если же могущество Дария будет сломлено, то не Гисти — тиран Милета, и никто другой не сможет сохранить своей власти над городом. Греческие полисы жили торговлей или богатством знаменитых храмов. Чаще всего они не имели сельских районов и не могли сами себя прокормить. Поэтому они были заинтересованы в мире. А мир был связан с победой над персами, которые тогда владели огромными землями. Недаром греческие города и колонии так энергично поддерживали Александра Македонского. Но кроме греческих полисов, в Малой Азии существовало ещё несколько государств, население которых не было полностью греческим, хотя греков там жило немало. Эти государства входили в греческий мир, Греческий язык в них считался языком культурного и международного общения, греческое искусство задавало тон, а боги местных жителей вполне мирно сосуществовали с богами Греции и порой даже передавали свои обязанности, похожим на них греческим божествам. Хотя с появлением персидских завоевателей в этот пантеон вошли и некоторые персидские боги. Государства на окраине греческого мира, населённые корейцами, лидейцами, медийцами, армянами, арабами, финикийцами и другими народами, хотя и подчинялись Персию, но вмешивались в борьбу между греками и персами, если видели в этом для себя выгоду. Корейский тиран Мавсол воспользовался тем, что сильные соседи были заняты войной и вмешался в драку. Власть Персии он признавал, дань платил, но не более того. Страна Мавсола Кария — лежала на юго-западе Малой Азии, где теперь тянутся популярные турецкие курорты. Главный город этой страны, Галикарнас, был оживлённым портом. Его не минуешь, если плывёшь вдоль берега. Земли корейцев были плодородными, море обильным. Мавсол решил захватить небольшие греческие острова, которые усеяли всё море, словно родинки. Он построил сильный по тем временам флот и начал наступление на Афинин. Но хоть дела афинян шли неладно, их флот оказался сильнее, и больших успехов Мавсол не достиг. Но всё же ему удалось развалить Афинский союз и перетянуть на свою сторону острова Родос, Хиос и Кос. Я рассказываю об этом, чтобы было яснее, насколько небольшое, но лежавшее как раз в центре тогдашних событий царство Кария было частью античного мира. Мавсол, судя по всему, был тираном неприятным, жестоким, но энергичным. Знаменитый французский писатель Проспер Мориме писал о нем так. «Мавсол умел выжимать соки из подвластных ему народов. И ни один пастырь народа, говоря языком Гомера, не умел глаже стричь свое стадо. В своих владениях он извлекал доход из всего, даже на погребении он установил особый налог. Он ввел налог на волосы, Он накопил огромные богатства. Главный город царства Галикарнас при Мавсоле стал одним из самых больших и красивых городов Средиземноморья. Он лежал на берегу моря и террасами спускался к гавани. Дворцы храма Галикарнаса, посвященные греческим богам, но построенные зачастую в восточном духе, издалека были видны с кораблей, которые подплывали к городу. Как подобает восточному деспоту, а Мавсолу было с кого брать пример, он был знаком и с египетскими фараонами, и с персидскими царями, Мавсол решил позаботиться о посмертной славе заранее. Судя по всему, он пригласил к себе самых знаменитых греческих архитекторов, скульпторов и художников, и они спроектировали и построили в Галикарнасе гробницу Мавсола. Главным создателем этого сооружения стал скульптор Скопос. Самый знаменитый из талантов той эпохи, нарушитель законов классического искусства, вносивший в свои произведения движения и даже буйство страстей. Скульпторы и архитекторы начали работу. Был заложен фундамент под квадратные здание гробницы. Её нижний погребальный зал занимал площадь в 5000 квадратных метров. И тут Мавсол умер. Часто в таких случаях о тиране сразу забывают, работы сворачивают, а скульпторы и художники разъезжаются по домам, ругая заказчиков, которые забыли с ними расплатиться. Но в Галикарнасе осталась Артемисия, жена Мавсола. И потому работы в гробнице продолжались с удвоенной энергией, хотя сама царица в городе почти не бывала. Она проводила месяцы в седле или на палубе боевого корабля, потому что вместе с троном унаследовала и врагов, и союзников мужа. поэтому нам надо бы познакомиться с этой женщиной. Она сопровождала Мавсола в походах и правила карией во время его отлучек. Очевидно, Артемисия была единственным человеком в мире, который безумно любил жестокого тирана. Римский историк Авл Гелий, основываясь на недошедших до нас греческих трудах, пишет о неожиданной смерти Мавсола. Говорят, что Артемисия питала к своему супругу необыкновенную любовь. любовь, не поддающуюся описанию, беспримерную в летописях мира. Когда он умер, Артемисия, обнимая тело мужа и проливая над ним слезы, приказала с необыкновенной торжественностью перенести его на костер, на котором он был сожжен. В порыве величайшей горести Артемисия приказала затем смешать пепел с благовониями и столочь в порошок, который высыпала в чашу с водой и выпила. чтобы никогда уже не расстаться с мавсолом. Не жалея никаких издержек, она воздвигла в память своего супруга замечательную гробницу, которая была причислена к семи чудесам света. Вернее всего сюда вкралась ошибка, ведь столько лет прошло. Как бы ни любила своего мужа Артемисия, но она не успела бы построить мавзолей, наверняка к тому времени он уже строился. Ведь Артемисия после смерти Мавсола была вынуждена отчаянно защищать своё царство от врагов, которые накинулись на Карию. И она погибла через два года после смерти мужа. Затем началась отчаянная борьба за Карийский престол. Наследники мгновенно забыли о Мавсоле и Артемисии, и вряд ли они стали бы вкладывать средства в это строительство. Но известно, что через 20 лет после смерти Мавсола его гробницу посетил Александр Македонский, когда начал войну с Дарием. Он был восхищён скульптурами из Копоса, которые опоясывали первый этаж гробницы. Скульптуры назывались «Амазона-Махия» и рассказывали о битве эллинов со сказочными амазонками. Гробница была трёхэтажной. Первый этаж — погребальный зал, Второй этаж предназначался для жертвоприношений и жреческих церемоний. А третий представлял собой усеченную пирамиду, украшенную квадригой, четверкой коней, запряженной в колесницу, на которой стояли статуи Мавсола и Артемисии. Ничего подобного в греческой архитектуре не было. В самой композиции даже в пирамиде, венчающей здание, ощущалось восточное, египетское и персидское влияние. а мастера, которые украшали гробницу, были греками.